Глава пятая. Прошло две недели. «Ты чудовище! Монстр! Зараза! У тебя совесть есть! Ты что натворил? Кто это все теперь убирать будет?» Кипя от злости, кричала я, невольно ощущая свое полное бессилие. Ответом мне был укоризненный взгляд больших янтарных глаз, которые, казалось, светились изнутри. Чуть прищурившись, выдохнула и прорычала. «Если ты думаешь, что тебе все можно, то ошибаешься. Я такого в своем доме не потерплю». Мой молчаливый собеседник как-то пренебрежительно фыркнул, а потом и вовсе зевнул, давая четко понять, что если мне что-то не нравится, то это только мои проблемы. Он вообще всем своим видом демонстрировал скуку и полное непонимание. «Я была настолько зла, что едва держала себя в руках». Окинув взглядом бардак в комнате, посмотрела на наглеца и уверенно заявила. «Если ты еще раз попробуешь сделать нечто подобное, я тебя! Я! Я!» В голове хаотично метались варианты наказаний, но мне никак не удавалось остановиться на чем-то одном, а потом будто щелкнуло. «Отдам тебя в приют!» Огромный котяра с роскошными длинными усами бросил на меня презрительный взгляд а затем и вовсе повернулся хвостом. И тут я окончательно сорвалась. «Зараза!» Подлетев к мохнатому, замахнулась, не в силах справиться с монстром, поселившимся в моем доме. Но, натолкнувшись на умный янтарный взгляд, сжала ладонь в кулак и медленно опустила руку, с ужасом осознавая, что сейчас едва не ударило беззащитное живое существо. Такое в моей жизни было впервые. Я действительно потеряла контроль над собой. Но этот мерзопакостный кот сделал мою жизнь невыносимой. И что будет дальше, просто не представляла. «Хороший же подарочек ты мне оставила, бабушка!» Вздохнув, подумала я, бросив взгляд на хвостатого наглеца, который по-царски развалился на комоде, предварительно скинув лапами на пол все фотографии и мою коллекцию фарфоровых статуэток. Глазастый террорист довольно щурился и нежился на утреннем солнышке словно совершенно забыл про меня. И я перевела взгляд на постельное белье, на котором маленький котик веселился всю ночь, и поняла, что сил на уборку просто нет. Подобрав с пола покрывало, схватила подушку и отправилась в соседнюю комнату, при этом хлопнув от злости дверью. «Ну где это, видано, чтобы кот был в доме главным? И ладно, это было бы мое животное, так нет же!» Бросив постельные принадлежности в зале, отправилась в ванную. После ночной смены безумно хотелось принять душ, но еще больше спать. Поэтому водные процедуры были очень быстрыми. А потом я поспешила улечься на мягкий диванчик и довольно зажмурилась, чувствуя, как ноет каждая клеточка уставшего тела. Пора заканчивать с ночной работой. Надо поговорить с директором на эту тему. Он давно обещал меня перевести в дневную смену. Все-таки работаю не первый год, подумала я, зевнув. А то режим сна полностью нарушен. То снятся странные сны, то вообще заснуть не могу. А мур еще шкодит бесконечно. Не кот, а наказание. Уж не знаю, чем я бабушке не угодила, но ее наследство действительно странное. В следующую смену обсужу свой вопрос с руководством. Да и потом, теперь я могу позволить себе в принципе не работать, но бездельничать тоже не дело. Надо найти дело для души». От этой мысли улыбнулась и посильнее зажмурилась. Меня постепенно окутывал сладкий сон, который внезапно нарушил странный звук. «Хрыщ! Хрыщ! Хрыщ!» Хвостатый, видимо, решил испортить мне сон и сейчас стремился вырваться из комнаты, в которой натворил безобразие. «Ну уж нет! Сиди теперь там!» Мстительно подумала и перевернулась на бок. Хрыщ, тыщ! «Хрщ!» Кот усиленно пытался открыть дверь. Монотонный звук повторялся раз за разом, буквально убаюкивая. «Ночная смена сегодня была очень трудной, и я действительно сильно устала». Перед тем, как окончательно уснуть, внезапно почувствовала прикосновение к своему плечу чего-то мокрого и шершавого, словно кусочек наждачки, а потом раздалось мурчание. «Все-таки выбрался», — промелькнула мысль. И я просто вырубилась. И моментально перенеслась в неизвестное место. Вокруг царила темнота. Зажмурившись на секунду, чтобы глаза привыкли к полумраку, тут же стала оглядываться. Это был какой-то странный зал. Все вокруг было задрапировано тканью, и создавшуюся тьму рассеивали тусклые овальные светильники на стенах. «Ну и где ты?» — усмехнулась я, уже догадываясь, кого сейчас увижу. «Ты ждала нашей встречи?» — послышался знакомый мужской голос из темноты. Черный, видимо, твой любимый цвет?» — ответила вопросом на вопрос. «Когда ты вернешь то, что принадлежит мне?» «Не знаю», — пожала плечами. «Возможно, когда ты скажешь, что это, а вообще, почему тут так темно?» «Так проще разговаривать». «Не думаю», — качнула головой. Ответом была тишина. Я опять оглянулась, рассматривая темноту, и тут увидела в одном месте едва заметные проблески света. И тут меня осенило, что, скорее всего, окружающая темнота создана искусственно. Не раздумывая ни секунды, подошла к тому месту, где, как мне показалось, я увидела свет. «Ты куда?» За спиной послышался весьма удивленный вопрос. Проигнорировав его, я протянула руки и почувствовала под ладонями плотную тяжелую ткань. Схватив ее посильнее, просто дернула! раздался шелест. Полотно рухнуло к ногам и меня моментально окутал приветливый солнечный свет. На секунду зажмурившись, обернулась и поняла, что я нахожусь в каком-то зале, а темноту создают плотные черные ткани, развешенные повсюду. Интуитивно шагнула в сторону и снова дернула, а потом повторила это еще несколько раз. Ты совсем страх потеряла? — раздался недовольный вопль. За плотной завесой оказались стекла, но какие-то странные, немного размытые. Изображение за ними расплывалось, и разглядеть хоть что-то было невозможно. Обернулась и пристально уставилась на своего собеседника, сидевшего в углу в большом царственном кресле, и рявкнула. «Тут только один оборзевший, и это точно не я!» Не с портрета, а это был именно он, Вскочил со своего места и сжал ладони в кулаки. Он явно злился, вот только мне было все равно. Это мой сон, а значит, я здесь главное. Насмешливо посмотрев на него, скрестила руки на груди. Ничего не отвечая, пристально разглядывала свой персональный кошмар, размышляя над тем, когда же это все уже прекратится. Мужчина некоторое время молча сверлил меня взглядом, а потом опустился обратно в свое кресло и вздохнул. «И откуда ты такая взялась?» «Аналогичный вопрос, сонный террорист». «Кто?» — мужчина уточнил как-то безразлично. В его голосе пропала угроза и слышалась лишь непомерная усталость и какое-то отчаяние. «Человек, мешающий спать», — пояснила я. «Ты и долго собираешься меня мучить?» «А ты меня!» — внезапно раздалось в ответ. «Ты сейчас серьезно? Едва истерически не рассмеялась. Кажется, это не я тревожу твои сны, а с точностью наоборот. Когда ты уже от меня отстанешь? Когда вернешь моё? Может, ты ответишь, что это? Я оглянулась в поисках кресла или стула. Разговаривать стоя совершенно не хотелось. Раздался тихий щелчок, и рядом со мной возникло кресло, обтянутое черным бархатом, с высокой спинкой и широкими подлокотниками. Присев в него, посмотрела на своего собеседника, и поняла, что он сидит буквально в паре метров от меня. «Магия», — будничным тоном уточнила. «Иллюзия». «То бишь кресла не существует?» автоматически приподнялась, опасаясь оказаться на полу. «Сядь на место», — послышалась недовольная в ответ. Я послушно опустилась на мягкое сиденье и уставилась на своего собеседника. Он молча смотрел на меня. Тишина затягивалась. Я осматривалась, понимая, что мы находимся в каком-то торжественном зале. По периметру располагались величественные и безмолвные крылатые статуи исполины, между которыми находились арочные окна. С той стороны, где я оборвала шторы, лился свет, а с противоположной все так же висели черные полотна. Под потолком расплывалось лазурное небо, И лишь когда я присмотрелась, поняла, что это картина, созданная кистью невероятно талантливого художника, который смог передать неповторимую глубину небесной синей и объемность белокурых воздушных облаков. Этот зал действительно был роскошным, и я не понимала, кто испортил интерьер черными шторами. Сюда больше подошли бы бледно-голубые. И вопрос сам сорвался с моих губ. Что это за место? Торжественный зал приемов. А зачем ты украсил его в черный цвет? Наверное, потому, что нет поводов для радости, вздохнул мужчина. У тебя траур? Меня осенила мысль. Нет, он едва не зарычал. Просто я лишился нечто очень важного и хочу вернуть это назад. И что это? Я не могу сказать. Кажется, наш разговор перетекал в привычное русло. Все, что мне скажет мужчина, я знала наизусть, потому что это уже слышала множество раз. Каждый наш разговор напоминал беседу глухого со слепым. И я не понимала, чего он от меня хочет, а мужчина злился и лишь сильнее начинал требовать непонятно что. И любая встреча заканчивалась одинаково, нашей перепалкой. Тяжело вздохнув, задумчиво промолвила. Мы с тобой так часто встречаемся. Знаешь, надоело уже общаться с незнакомцем. Может, уже познакомимся? Все равно у нас с тобой рандеву почти каждую ночь. Мой собеседник как-то многозначительно замолчал, а потом представился. Натаниэль Артур Летидиор Яго Рума. Ничего себе. Немного опешив, выдохнула я. Ну, твои родители были большими оригиналами. Так ребенка назвать надо еще потрудиться. Как с таким именем можно вообще жить? Меня назвали согласно древним законам. В мужском голосе послышались нотки гордости. Когда у меня родится сын, он тоже получит традиционное имя. Бедный ребенок, невольно вздохнула. Вот я, Анна, просто и понятно, а ты, Наниэль Прам-Пам-Пам-Яга, передознила я. Да это невозможно запомнить. Натаниэль? «Артур, Летидиор, Яга, Рума», — повторил мужчина. «Простое имя, которое соединяет в себе всего пять имен». «Ну, как сказать?» — пожала плечами. «У меня на этот счет другое мнение. А как тебя называют супруга?» «Я пока еще не выбрал спутницу жизни». Мужчина расправил плечи всем видом, показывая, что стоит ему щелкнуть пальцами, и любая тут же согласится стать его невестой. Насмешливо окинув мужчину взглядом, усмехнулась. Ты бы с этим делом не затягивал. Почему? Потому что уже не мальчик, а годы летят стремительно. Мой собеседник прищурился и едва не зарычал. Вскочив со своего места, он стал быстро приближаться ко мне. Стало немного страшно. Автоматически сжалась и заорала. «Не подходи!» Мой крик эхом разлетался по залу, буквально отражаясь от стен. Мужчина ошеломленно замер и удивленно уставился на меня. В его глазах на секунду мелькнул страх. Мы смотрели друг на друга. Повисло молчание. «Ты чего?» — послышался хриплый голос. «А ты чего?» — ответила вопросом на вопрос. Ответа не последовало, потому что со стены рухнула бра, поднимая вверх столб пыли. Мужчина скептически посмотрел на меня и уточнил. «Ты решила разрушить мой дом?» «А ты, видимо, мою психику?» вскочив, обхватила себя руками за плечи. «Вот скажи, почему я вижу тебя в своих снах? Я схожу с ума?» «Нет», — он качнул головой. «Это я вызываю тебя, потому что только так мы можем общаться. Верни то, что принадлежит мне». «Я так от тебя устала, если честно. Как тебя там? Ната? Надо... Рума, Яга нахмурилась не в силах повторить сложное и трудно запоминающееся имя. Ты невыносима. Специально дразнишь мою темную сторону. Чего? разозлилась я. Какую сторону? Моей вины нет в том, что родители так по-дурацки назвали тебя. Это имена моих предков. Но ты меня можешь называть Артуром. Ну, и отлично, Артур! Я кивнула. А теперь скажи, что ты от меня хочешь, и разойдемся по-хорошему. Я сто раз повторил, что не могу сказать. Мужчина сделал шаг ко мне. «Не приближайся», — предупредила я, невольно отступив, стараясь спрятаться за спинкой кресла. «Ты меня боишься?» Мужчина был искренне удивлен. «Опасаюсь. Ты хоть и мое сновидение, но иногда ведешь себя весьма агрессивно. Заметь. Я готова отдать все, что ты попросишь, но ты же молчишь, как партизан. «Как кто?» — переспросил мой собеседник. Не заморачивайся, Артур. Махнула рукой, уже понимая, что мой персональный кошмар с какой-то другой планеты. Иначе и не скажешь. Я не умею читать чужие мысли, поэтому не могу отдать тебе то, чего ты хочешь. Почему? Ты издеваешься, разозлилась, потому что не знаю, что это. А не врешь? «Не вру!» — качнула головой. «Расскажи сам!» «Не могу!» Артур вернулся к своему креслу и, опустившись в него, задумчиво промолвил. «Как же все сложно!» «Если ты не знаешь, а я не могу сказать, что же мы будем делать?» «Ты так и не ответил, зачем нужно это молчание, которое все усложняет!» — вопросительно уставилась на него. «Древнее заклятие! Как только расскажу...» Потеряю это навсегда. А ты можешь обойтись без этого? Я тоже присела на свое место. Нет, мужчина качнул головой. Это исключено. Ну давай я попробую задавать наводящие вопросы, и, возможно, смогу угадать твой секрет. Замечательная идея. Артур улыбнулся, и я невольно подумала о том, что он хорош с собой. Было в нем что-то притягивающее взгляд. Вроде не красавец, но весьма колоритный. Именно про таких говорят породистый. Но это уже в следующий раз. Почему? — уточнила я. В ответ раздался хлопок. Открыв глаза, поняла, что нахожусь в своей гостиной на диване, а на груди у меня сопит амур. Почувствовав, что я проснулась, он сонно пошевелился и лениво приоткрыв глаза мурлыкнул, а потом опять зажмурился. Осторожно переложив котика на подушку, встала с кровати и направилась в кладовую. Стянув с портрета темную ткань, уставилась на незнакомца, который опять выглядел каким-то помолодевшим, и усмехнулась. «Кто же ты такой, Артур? И чего ты от меня так настойчиво хочешь?» Могу поклясться, но мужчина на портрете улыбнулся. Хотя, может, мне это лишь показалось. «Мяу! Мяу! Мяу!» Мой питомец жалобно мяукал, и от этих протяжных воющих звуков разрывалось сердце. Его вопли я услышала еще с улицы, и, если честно, очень перепугалась. Понимая, что питомец попал в беду, бросила пакеты с покупками на крыльце и стремительно помчалась в дом, даже не сняв обувь. кис, -кис ты где, Амур? Кис-кис!» Залетев в коридор, замерла на полушаге и стала оглядываться по сторонам. Кот сидел перед дверью кладовой, корябал лапками деревянное препятствие на своем пути и жалобно орал. Амур, что с тобой? Заметив меня, он замолчал и вытаращил свои большие глаза. Ну и чего, Орем? Немного опешив, поинтересовалась я. Тебя на улице слышно. Прочирикал кот и вновь стал лапами корябать дверь. Да так настойчиво, что сразу стало понятно, что от своего он не отступится. «Наверное, мышь!» В ужасе подумала я и немного приоткрыла дверь, осторожно заглядывая в кладовую. Кот рванул к портрету, ловко сорвал черную ткань лапами и стал тереться головой о холст. При этом его хвост как-то тревожно подрагивал. «Амур!» Я подошла к коту и присела рядом с ним на корточки. «Ты чего, малыш?» Пушистик поднял на меня большие грустные глаза и жалобно протянул. «Мяу! «Заболел», — промелькнула мысль. «Надо срочно к врачу!» Подхватив его на руки, прижала к себе и заметалась по дому. Переноску, как назло, я с утра тщательно протерла, замыла пятна, и теперь она сохла на солнышке. Сажать кота в полусухую сумку мне показалось плохой идеей, и тут на глаза попался рюкзак. Он был стареньким, не очень большим, но зато весьма надежным, ведь кот оттуда точно не сбежит. Запихав в него Амура, застегнула замок. Подхватила питомца в руки и, прихватив документы Котофея, рванула из дома. Мяу, мяу, мяу. Такси ждать было некогда, и я спешно потопала к ближайшей автобусной остановке, у которой всегда стояло несколько свободных машин. Моему питомцу явно все происходящее не нравилось, и он всеми силами пытался вырваться, при этом издавая жалобные звуки. «Потерпи, маленький, сейчас врач тебя посмотрит». Пыталась его успокоить, но ничего не получалось. Рюкзак в моих руках ходил ходуном. «Мяу!» В какой-то момент опять заорал кот, а потом раздался треск. Замок разошелся, и я только и смогла промолвить. «Ой!» Амур, насупившись, недовольно смотрел на меня, и на его усатой морде было написано такое возмущение, а в глазах плескалось безмерное недовольство. Прижав питомца покрепче, практически бежала, опасаясь одного, что кошак сейчас рванет, и удержать его я просто не смогу. «Маленький мой, все будет хорошо», — повторяла я раз за разом, успокаивая и себя, и явно ошалевшего Амура который, судя по глазам, вообще не понимал, что происходит. «Потерпи немного». Сев в ближайшее такси, выдохнула. «Мне надо ветеринарную клинику». Седоволосый мужчина уточнил. «В какую?» «В любую. Какую-нибудь хорошую и побыстрее, если можно». «Кот помирает, что ли?» ответил за меня Амур, издав утробное и громкое Водитель, вздрогнув, быстро завел автомобиль, пробормотав. «Видимо, ему действительно плохо. Сейчас вас мигом домчу». «Спасибо», — прошептала я, осторожно погладив Амура по голове. Кот смешно пошевелил ушами и фыркнул, а потом зажмурился и как-то обмяк, буквально распластавшись по рюкзаку. «Совсем плохо. Может, он отравился. Вроде жрёт только элитные консервы. Наверное, не свежие подсунули». Но правда, цена невероятно завышенная, не каждый себе может позволить. Разбаловала его бабушка. А ведь мог есть что-нибудь попроще, что точно годами не стоит на складе. Так. Стоп. Я же смотрела срок годности. Наверное, неправильно хранили. Вот точно. Ух, ну устрою же я им разбор полетов. Вот только сейчас ветеринар поможет Амуру. Прижимая к себе питомца, с изумлением осознала, что вредный глазастый кот стал мне дорог. Удивительно, но я к нему привязалась и даже сама этого не заметила. А сейчас, обнимая пушистого диверсанта, понимала, что на самом деле ближе его у меня никого нет. И свою жизнь без Амура уже просто не представляла. Глаза наполнились слезами, и по щеке скатилась слезинка. Затем еще одна, а потом еще. Невольно всхлипнула. Водитель бросил на меня взгляд в зеркало заднего вида, а потом попытался успокоить. Милая девушка, все будет хорошо с вашим котиком. Надеюсь, ответила я, вглядываясь в мордашку Амура, который, зажмурившись, лежал в весьма неудобной позе, извернувшись немыслимым способом. Долго нам еще ехать. Скоро будем на месте, послышалось в ответ. И действительно, через два квартала машина свернула на тихую зеленую улочку, и мы оказались у дверей клиники. Отдав водителю купюру и даже не дождавшись сдачи, побежала вперед. Влетев в светлый холл, замерла, оглядываясь по сторонам. Здесь было полно посетителей, и каждый держал своего питомца. Рыжего голубоглазого котенка прижала к себе пожилая женщина неопределенного возраста. Маленького пекинеса на цепочке привела грузная дама с жуткой химической завивкой на голове. Мальчик лет 14 притащил какого-то полосатого хомяка в клетке а сухонький старичок занял отдельное место у окна, и у его ног разлегся грустный доберман. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» Повернувшись на голос, увидела миловидную девушку за стойкой ресепшена. «Да!» — рванула к ней. «У меня кот умирает! Вот!» Я плюхнула рюкзак на гладкую поверхность. «Ему совсем плохо!» Девушка заглянула и улыбнулась. «Да он просто спит!» «Нет!» — покачала головой. Он жалобно мяукает и ведет себя странно. Пусть его осмотрит доктор. Пожалуйста. Конечно, конечно, девушка улыбнулась. Вы присаживайтесь. Вас обязательно пригласят, как только подойдет очередь. Вы не понимаете. Присаживайтесь. Сотрудница показала рукой на свободное кресло. Понимая, что спорить бесполезно, послушно села, прижимая к себе рюкзак. А муж встрепенулся и высунул морду. Оглядевшись, он многозначительно заорал. «Мяу!» Наверное, в этот момент вздрогнули все, потому что кошачий вопль действительно был слишком громким. «Малыш, надо потерпеть!» Осторожно погладила его. «Скоро тебе помогут!» «Мяу!» «Мяу!» «Мяу!» Амур начал изводить своими воплями не только меня, но и всех окружающих. Кот в своей противной манере орал на разные лады, добиваясь одного, чтобы я его выпустила. Но я боялась, что он просто-напросто сбежит, и поэтому лишь крепче прижимала рюкзак к себе. Внезапно дверь в кабинет врача открылась, и оттуда вышел худенький парнишка с толстопопым мопсом, который с безумным видом рвался к выходу, перебирая невысокими лапками. В какой-то момент он поскользнулся и практически растянулся на гладкой блестящей кафельной плитке. «Принц Джордж Паулюс III, веди себя достойно!» прокомментировал ситуацию парень, а потом важно направился к выходу. Едва стеклянная автоматическая дверь закрылась за его спиной, пожилая женщина качнула головой. «Надо же! Принц!» «Да ни тот, ни другой на принца не тянут, неужели не видно?» Поддержала ее другая женщина. Старичок, который до этого момента будто дремал, встрепенулся и философски произнес. А может, для кого-то они действительно принцы. «Мяу!» — заорал вновь Амур. Мужчина посмотрел на меня и вздохнул. «Сейчас моя очередь, но я вас пропущу. Это же слушать невыносимо. Видимо, вашему малышу действительно очень плохо». «Да, девушка, идите!» — кивнула пожилая женщина. «Иначе эти вопли всех нервируют». «Следующий!» послышался голос на ресепшене. Я поднялась и направилась в кабинет. Доктором оказалась приятная девушка, которая внимательно меня выслушала, а затем попросила «Положите рюкзак на стол и доставайте вашего котика. Сейчас мы его осмотрим». Я осторожно вытащила Амура, который был похож на колючего ежа. Шерсть-то в разные стороны, как и усы, а еще он порыкивал. Он немного нервничает чуть улыбнулась я. «Не страшно, сейчас разберемся. Девушка весьма ловко взяла Амура за шкирку, и тот явно не ожидал подобного отношения к своей царственной особе. Просто офигел и терпеливо молчал, пока его ощупывали со всех сторон. Более того, он не издал ни одного звука, только косился на меня и его взгляд не обещал ничего хорошего. Ну вот и все. Ветеринар отпустила Амура и погладила его по холке. Хороший мальчик. Что с ним? Ничего страшного. Думаю, его поведение связано с гиперактивностью. Все ваши проблемы решаются простой операцией. Какой? Нахмурилась я. Вам нужно котика стерилизовать, и он перестанет донимать вас своими криками и выходками, пояснила девушка. Амур, услышав это, выгнулся дугой и зловеще зашипел. И не надо сердиться ветерина рассмеялась тебе же самому будет лучше раздалось в ответ а потом кот сиганул со стола ой скрикнула она ловите его и в этот момент дверь кабинета приоткрылась и послышался противный женский голос да я только спрошу амур воспользовавшись моментом шустро юркнул в щель держите его закричала я выбегая следом Но мой питомец обладал какой-то невероятной скоростью и недюжинным умом, потому что рванул к автоматической двери, которая открывалась от приближения к ней. Секунда, и кот вылетел на улицу, а потом прыгнул в ближайшие кусты. «Амур!» — плача закричала я, еще не до конца понимая, что он убежал неизвестно куда.